536. Гуру Если каждая картина — магнит, где сосредоточилась огненная энергия ее создателя, то можно представить себе психотехнику процесса воздействия каждой на сознание тех, кто на нее смотрит. Знаете, как неотвратимо запечатлеваются невидимые лучи радиоактивных элементов на том, с чем они входят в соприкосновение? Знаете, как действует они на ткани? Сколь же сильнее созидательные лучи психодуховных магнитов, заложенных в каждой картине? Ведь это мощный терефим, заряженный энергией света на все время своего существования. Все, что происходило в ведущей стране, происходило лишь для того, чтобы подготовить сознание людей для восприятия тонких явлений. Много готовых сердец. и они жадно поглощают эманации этих магнитов и тем начинают неведомый и неосознаваемый ими процесс трансмутации своей внутренней сущности. Уже если даже внешне светятся краски, то какова же их внутренняя светимость? Каждая картина соединяет зрителей с ее Творцом и стоящими с ним. Так устанавливаются незримые нити связи с каждым проснувшимся сердцем. Следствий процесса вам не учесть, но мы видим и знаем. Большие творятся дела.